Глава третья. Я забыл вспомнить, себя забыть. У каждого из нас своя уникальная жизненная история. И каждая из этих историй неверна. Наша память о событиях чрезвычайно ненадёжна. Попытка извлечь события из автобиографической памяти совсем не то же самое, что написать книгу, а потом открыть её и прочитать идеальные предложения. Это даже не похоже на старую фотографию, которая выцветает на солнце, и мелкие детали со временем становится трудно разглядеть. Скорее, память о событиях предсказуемо подводит нас, даже тех, кто гордится хорошей памятью. Память — это не объективная запись событий, а не надежные следы нашего индивидуального опыта переживания событий. Два стоящих рядом человека получат разный опыт одного и того же события, в зависимости от своей личной истории. Если в прошлом у меня был травматический опыт столкновения с огнем, то, когда я увижу горящий дом, мой опыт и память о нем будет иным, нежели ваш, даже если мы смотрим на одну и ту же пожарную команду в одном месте. И память об этом событии может меняться спустя долгое время. После того, как воспоминания оказались в хранилище мозга, они могут меняться, как из-за последующего опыта, так и просто с каждым припоминанием. Воспоминания об определенных жизненных событиях – крайне важная часть индивидуальности человека. Но их подвижность ясно показывает, что наши самые твердые убеждения относительно себя постоянно и беспорядочно создаются и реконструируются. Утром 19 апреля 1995 года Тимоти Маквей припарковал свой грузовик с мощной бомбой в зоне погрузки перед федеральным зданием имени Альфреда Марре в Оклахома-Сити. Он поджег запал, и пока тот медленно горел, пошел к другой машине, приготовленной для побега и стоящей в нескольких кварталах от здания. Запал взорвал бомбу чудовищной мощности, которую собрали Маквей и его приятель тери Николс. Она была сделана из украденной промышленной взрывчатки, аммиачной селитры, сельскохозяйственного удобрения, дизеля и баллонов с ацетиленом, упакованных в бочонки. Страшный взрыв обрушил фасад здания. выбил стекла из окон и повредил дома в 16 окрестных кварталах. Погибли 168 человек, включая 19 детей из детского сада для федеральных служащих, расположенного прямо над местом взрыва. За дело взялось ФБР, и через несколько часов среди развалин нашли ось грузовика, на которой сумели прочитать идентификационный номер. Он быстро привел федералов в отделение компании по прокату автомобилей «Райдер» около Джанкшен-Сити в Канзасе. Туда отправили агента, чтобы допросить сотрудников, оформлявших машину. Владельца конторы Элдена элиота механика Тома Киссинджера и бухгалтера Вики бимер Все они вспомнили человека, который два дня назад взял на прокат грузовик. Его звали Роберт Клинг. Но только Киссинджер вспомнил, что с ним был еще один человек. Поработав с Киссинджером, художник из ФБР нарисовал фотороботы двух мужчин. Роберта Клинга назвали неизвестным номер один. а его сообщника – неизвестным номер два. В поисках зацепок агентов ФБР обшарили дома в Джансен-Сити, показывая фоторобот. Владелец мотеля dreamland опознал в неизвестном номер один человека, который зарегистрировался 15 апреля и жил в мотеле до 18 апреля. Перед домиком он парковал грузовик, взятый на прокат в компании «Райдер». Владелец припомнил, что, называя имя, мужчина запнулся. Видимо, забыл фальшивое имя Роберт Клинк. и назвался Тимоти Маквеем. Когда агенты ввели имя Маквея в компьютер, то не могли поверить в свою удачу. В этот момент Маквей находился в тюрьме маленького городка в двух часах езды к северу от Оклахома-Сити. На его машине не оказалось заднего номера, а остановивший его патрульный обнаружил спрятанный пистолет и арестовал Маквея. В качестве адреса на поддельных правах Маквея значилась фирма в Мичигане, которой владел Терри Николс. Через несколько часов на фирму ворвались федералы и арестовали Николса. Там нашли компоненты бомбы и нарисованную вручную карту Оклахома-Сити. Красными чернилами на ней были отмечены федеральное здание имени Марре и место, где находилась машина для бегства. Отличное расследование. Правда, осталась одна существенная проблема. Хотя Тимоти Маквей явно был неизвестным номер один, неизвестный номер два не имел ничего общего с Тарей Николсом. объявляем об аресте Маквея и Николса по телевизору, генеральный прокурор Джанни Трино подчеркнула, что неизвестный номер два остается на свободе. Он вооружен и опасен. Фоторобот подозреваемых террористов из Оклахома-Сити, пожалуй, самый известный в истории криминальных расследований в Америке. Его напечатали во всех газетах и журналах и постоянно крутили по телевидению в новостях. У неизвестного номер два, как было указано, На левом бицепсе есть татуировка в виде змеи, и он носит бейсболку с синий-красным рисунком. За его поэмку назначили награду в 2 миллиона долларов. По горячей линии ФБР начали поступать звонки с наводками, и более 10 тысяч агентов и других людей занимались их проверкой. По разным сведениям, неизвестного номер два видели с Тимоти Маквеем в стрип-клубе в Оклахома-Сити или выбегающим из грузовика перед взрывом, или покупающим удобрения. предположительно для изготовления бомбы. Ни одно из этих сообщений не подтвердилось. Арестовали 14 человек, похожих на фоторобот неизвестного номер 2. Но у всех оказалось твердое алиби. Через несколько недель стало ясно, что самые интенсивные поиски в истории ФБР не принесли результата. И это произошло потому, что когда Тимоти Маквей брал на прокат грузовик, с ним никого не было. Позже оказалось, что на следующий день в контору Эллиота заходили еще два человека, чтобы взять в аренду машину. Сержант Майкл Хертик, светлокожий блондин, как и Маквей, и его друг, рядовой Тодд Бантинг, темноволосый и мускулистый. Точная копия неизвестного номер два. Пытаясь все вспомнить из лучших побуждений, механик Том Киссинджер ошибся. Он правильно описал черты невиновного тода Бантинга, но щел... что тот приходил с Маквеем, который побывал там накануне. Подобное слияние двух эпизодов в один типично для ошибок памяти в обыденной жизни. Такое случается сплошь и рядом в каждом полицейском участке по всему миру. Совершено преступление, и подозреваемого ставят перед свидетелями в одной шеренге с несколькими другими людьми, часто с похожей внешностью. В такой ситуации, если настоящего преступника среди этих людей нет, Некоторые свидетели, не желая сделать ничего дурного, опознают человека, который больше всего соответствует их воспоминаниям о правонарушителе. Точность идентификации свидетелями не повышается, когда вместо шеренги людей им предъявляют пачку фотографий подозреваемых. Такие опознания стали источником многих ложных обвинений. Количество ложных обвинений на основании ошибочного опознания трудно оценить точным, потому что большинством остаются невыявленными. Примечание. 71% из более чем 350 ложных приговоров в США, которые впоследствии были отменены благодаря анализу ДНК, произошел из-за ошибочного опознания свидетелями. Однако можно оценить это число, полагаясь на лабораторные эксперименты. Участникам эксперимента показывают видеозапись преступления, на которой четко видно лицо преступника, а затем ставят перед ними шеренгу подозреваемых, ни один из которых на видео не появлялся. В этой ситуации около 40% участников эксперимента все равно выбирали кого-то из шеренги. Обычно, но не всегда. Это был человек, больше всего напоминающий преступника из эксперимента телосложением. Если свидетелю говорили, что кто-то уже опознал подозреваемого, а ему нужно только подтвердить это или опровергнуть, количество ложных опознаний повышалось до 70%. Более того... Когда выбравших подозреваемого свидетелей спрашивали, насколько они уверены в опознании, большинство говорили, что они абсолютно уверены. Примечание. Лучше всего опрашивать свидетеля, показывая ему каждого человека и шеренги для опознания по отдельности, в случайном порядке и не сообщая заранее, сколько человек ему придется просмотреть. Более того, свидетель не должен знать, кого из них подозревает полиция. чтобы не пытаться разглядеть в его голосе и жестах какие-либо намеки. Такая практика, названная слепым последовательным опознанием, теперь стала привычной для полицейских во многих юрисдикциях США и Европы и почти наверняка уменьшила процент ложных опознаний. Печально, что подобный протокол еще не стал повсеместным стандартом опознания. Наша автобиографическая память подвержена разнообразным искажениям, дерзко назвал грехами деяния. В дополнение к неверной привязке ко временем, как в случае с неизвестным номер два, и внушаемости свидетелей, есть еще предвзятость, связанная с искажениями памяти вследствие убеждений, знаний и чувств. Например, после травматического разрыва отношений события, которые некогда вспоминались с удовольствием, часто предстают в более мрачном свете. Или люди могут сказать Я всегда знал, что кандидат Х выиграет выборы, даже если прежде высказывали сомнения в его успехе. Некоторые ошибки автобиографической памяти хорошо известны. Обычно наша память о недавних событиях точнее и детальнее, чем о далеком прошлом. Но со временем происходят и другие, менее очевидные изменения. Если я попрошу вас припомнить недавние события, вы, скорее всего, представите его с собственной точки зрения. как будто в ваши глаза встроена камера. Это называется позиция участника. Но если я попрошу вас вспомнить что-нибудь из детства, с гораздо большей вероятностью вы опишите этот эпизод с точки зрения наблюдателя, как будто видите себя в сцене, а не воспринимаете события своими собственными глазами. Более того, если вас попросить вспомнить эмоциональный фон прошедшего события, вы, вероятнее всего, займете позицию участника. А если спросить о фактах этого события – позицию наблюдателя. Главное тут в том, что способ воспоминаний не высечен в камне. На него сильно влияет поставленная задача. Другой феномен, связанный со временем. Память обобщает повторяющиеся события. Если вы однажды были на определенном пляже, то наверняка вспомните об этом много подробностей. Но если вы были там больше 50 раз, вы вряд ли вспомните деталям 37-го визита. Разве что в тот день произошло нечто эмоционально значимое. Возможно, как раз в 37-й раз на пляж выкинула тушу мертвого кита. Или в этот день вы встретили будущего супруга. Тогда подробности этого дня надолго останутся в вашей памяти во всех деталях. Эмоции, как положительные, так и отрицательные, это валюта автобиографической памяти. Эмоции заставляют мозг хранить воспоминания дольше и лучше. выписывать их курсивом и жирным шрифтом. Это усиление эмоциональных воспоминаний в большинстве случаев полезно, но иногда приносит вред. Оно полезно, потому что эмоционально значимые события обычно те, которые вам понадобится вспомнить позже. Однако в некоторых случаях память может стать патологически настойчивой, когда воспоминания о травматическом событии, пережитом нападении или военных действиях бесконечно повторяются.